Оглавление Слово к читателю Предисловие Глава 1 Накануне Глава 2 Начало приграничное сражение 22 июня 4 июля 1941 года Глава 3 Военная контрразведка НКВД в период мобилизационного развертывания органов государственной безопасности СССР. Параграф 3.1. Реформа органов госбезопасности. Параграф 3.2. Подбор обучения и воспитания чекистских кадров. Параграф 3.3. Расширение агентурно-осведомительного аппарата, совершенствование оперативных и иных средств в борьбе со спецслужбами противника. Глава 4. Правовое положение контрразведки НКВД. Глава 5. Основные направления деятельности военной контрразведки от приграничного сражения до битвы под Москвой. Параграф 5. 1. Информирование политического руководства СССР и военного командования Красной Армии. Параграф 5. Второе. Борьба с дезертирством и изменой Родине. Параграф 5. Третье. Участие органов военной контрразведки НКВД в охране тыла действующей армии. Параграф 5. Четвертое. Участие военной контрразведки НКВД в проведении эвакуации. Параграф 5. Пятое. Борьба со шпионажем. параграф 5, поддержание режима секретности и сохранение военной тайны. Параграф 5.7. Борьба с распространителями слухов и вражеских листовок, ликвидация антисоветских организаций. Параграф 5.8. Зафронтовая работа военной контрразведки. Глава 6. Военная контрразведка в сражении за советскую столицу. Параграф 6.1. Военная контрразведка НКВД в во оборонительных боях за Москву. Параграф 6.2. Особые отделы НКВД во время контрнаступления под Москвой в 1941-1942 годах. Послесловия. Приложения. Принятые сокращения. Библиография. Конец оглавления.